После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Друзья вернулись только к вечеру. И Полит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглые, изброжденные, как граммофонная пластинка, резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.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 — Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. — Я женюсь на ней. — На ком? — На мадам Грицецуевой. — Зачем же? — Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. — Да ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего не сделаешь для блага концессии? — На всю жизнь? И Полит Матвеич в крайнем удивлении взмахнул руками.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 Иостап Бендер рассказал Иполиту Матвеевичу историю Удивительное начало, которое взволновало весь Светский Петербург. А еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно, никем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-схимнике Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга.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 Мои маленькие друзья, где вы были? Спросил Полит Матвеевич с просунья. У вы!» — глухо ответил Остап. Ну, и Полит Матвеевич оперся на локоть, и вы женитесь на ней. Глаза Остапа заискрились. Теперь я должен жениться, как честный человек. И Полит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. Знойная женщина